Язык футуристов. Гамма-гласных. Воскресение вещей. Мы поехали в Бестужевский институт. Доклад читал Корней Иванович. Он закончил возгласами о науке и демократии. Ничего не выйдет у футуристов. Хоть бы голову они себе откусили. Выпивал он голосом, похожим на звук какого-то драгоценно-гнусавого старинного виоль-де-гамбистого инструмента. Маяковский читал стихи. Кручёный говорил: и "Сперва прочёл фурадины стихи не очень хорошие, совсем не заумные. Помню строку: "Цветистые речистые сидят полутуристы". Он и голос сел. Выступали акмеисты, потом кто-то из футуристов сказал про Короленко, что он пишет сера. Аудитория решила нас сбить. Маяковский прошёл сквозь толпу, как раскалённый утюк сквозь снег. Крученых шел, взвизгивая и отбиваясь галошами. Наука и демократия его щипала. Я шел, упираясь прямо в головы, руками налево и направо. Был сильным, прошел. А Корней Иванович повез свой доклад дальше. Потом пришла война, в нее никто не верил. Не может быть войны, даже на три месяца не может быть. А потом она пришла, и многие из нас пошли добровольцами. Пошел пяст и не выдержал, попал в сумасшедший дом. Постернаха не приняли, не помню почему, Маяковского принять побоялись. Первое сражение. Плотную стал военный ужас, война отвратительна. Тыл ещё отвратительней. Чтобы сказать о войне, надо её видеть. Пошёл записываться добровольцем, не позволили, нет благонадёжности. Я сам это хорошо понимали. Маяковского ведь никто не издавал. Первыми издали бурлюки, но эти книги продавались как курьез. Обещался издать раз ясный, Маяковский даже собрал книжку, она называлась «Кофта Фата». Дата на верстке была 1918 год, но и тогда книга не вышла. Книга была маленькая, делилась на кофту оранжевую, голубую и так далее. Это душа в разных одеждах. В то же время Маяковский носил цилиндр. А из первых денег купил очень хорошая оранжевая кошне. В общем, хотел одеваться. Выступал против футуристов Мережковский. По поводу футуристов помнили давних е угрозу Мережковского. Он ещё во время первой революции говорил о грядущем хаме. На это отвечал Маяковский: "Прочтя доклад, пришедший сам". Это был доклад о новой русской литературе. Хлебников в стихотворении Признание под заголовок Корявый слог впоследствии комментировал этот доклад. Он говорил, что слово хам можно составить из инициалов Х и М. Хам. Будем гордиться вдвоём строгую звука судьбой. Будем двое стать у древа молчания, вымокнем, весь Турок сомненья отгоним советским яном из Вены. Железные цари, железные венцы хама, тяжко наденем на голову и шашки наголо. Из ножен прошедшего блесните, блесните, дни мира усните, цыть. Старые провопли Мережковским усните, рыдал он папашей нежности нашей, звуки зачинщики жизни. Мы гордо ответим песней, сомашедшей в лоб небесам. Да, но пришедшей и не там, а сам грубые брёвна построим над человеческим роем. Война 1914 год и год 1915. В октябре 1914 года в Полоне Георгий Иванов напечатал статью «Испытание огнем». Вот что он пишет, между прочим. «Как это ни странно, слабее всех отозвались на войну в мирное время всячески прославлявшие ее футуристы. В одном московском журнале появились вымученные и неприятные стихи Маяковского, Шаршиневича и других. Стихи Маяковского, которые не понравились Аполлону, это «Война объявлена». Улицы были полны мужчинами, которые постарались одеться в чёрное и засунуть брюки в высокие сапоги. Шли на мобилизацию, ушли большими группами. Сбоку, городской стол стоял с тыквой.